На нынешнее время. Фанни. Фанни припарковалась рядом с семейным рестораном и заглушила двигатель. "Мамочка, а мы приехали?" спросил Оскар и прижался лицом к оконному стеклу. "Да, дорогой", ответил ему отец, открывая дверцу. Фанни со Стебаном вышли из машины и стали доставать из багажника чемоданы. В это время Лилу взяла ключи с подцветочного горшка. "Откуда ты знаешь, что он здесь?" вытерщил на неё глаза Истебан. "А я всё знаю", демонстративно заявила Лилу, открывая дверь в квартиру Анжелики. "Да, да, это правда", подтвердил Оскар с благоговейным восхищением, с каким он всегда относился к старшей сестре. Стоял конец октября. Осенними ветрами унесло последних туристов и солнечную погоду. Фанни и Истебан решили провести выходные на Хэллоуин в Бувиле. На следующий день к ним должна присоединиться Ким, лучшая подруга Лилу, которая приедет на поезде. Анжелика не пожелала избавиться от ресторана, но закрыла его на два месяца в несезон. Она доверила Оби-Вана старику Рене и на прошлой неделе впервые в жизни полетела на самолёте. Для первого путешествия она выбрала Соединённые Штаты. Когда Фанни услышала о выборе сестры, то сказала, посмеиваясь, Что уж расскажешь потом. Лично я больше не рискну туда ехать. В прошлый раз мне заявили, что мой паспорт значится в списке нелегальных иммигрантов. Да ладно, невинно удивлённым тоном произнесла Анжелика. Передавай привет Саре, будто невзначай сказала Фанни. Анжелика не ответила, но Фанни почувствовала, что на другом конце провода сестра улыбнулась. Фанни вошла в маленькую квартиру своего детства. Это была моя комната, рассказывала Наи Стебано. А там комната Анжелики. Мы завтракали на кухонном балконе с видом на море. В гостиной под телевизором она заметила белый конверт. На нём нервным почерком Анжелики было написано для Фанни и Лилу. Пока Истебан заносил чемоданы, Фанни схватила конверт. "А мы пойдём на море?" спросил Оскар. Двенадцать градусов на улице были ему нипочём. Фанни открыла конверт. Внутри никакой записки, лишь две розовых тесёмки, на которых шариковой ручкой было выведено разочарованное. Фанни улыбнулась и позвала. «Лилу, иди-ка взгляни!» В полуоткрытой двери показалась голова девочки. Лилу больше не носила розовые волосы. Теперь они были зелёными, что ещё хуже. Впрочем, со своим натуральным цветом, Лилу была бы не Лилу. Что там? Анжелика оставила тебе это. Фанни завязала тебе сёмку на запястье, Лилу, а вторую Лилу повязала Мачихе. Что это за браслеты? удивлённо спросил Стебан, глядя на довольное лицо дочери. Да так, ничего особенного, загадочной улыбкой ответила Лилу. Пошли Оскар на море. Я нашла воздушного змея. А потом познакомлю тебя со стариком Рене. Он обещал взять нас с собой, когда пойдёт собирать мидии. Секреты между Мачихой и падчерицей, да? улыбнулся Эстебан. Между Мачихой и дочерью, крикнула Лилу, захлопывая дверь за собой и братом. Эстебан обнял Фанни. Пойдём с ними. Ты иди, а я хочу немного поработать. Ладно. Он поцеловал её в губы. и отправился с детьми. Фанни достала из чемодана стопку тетрадей, которую ей несколько месяцев назад отдала Маргана. В тексте той статьи, что она отослала Катрин, Фанни не согласилась изменить ни единого слова. Долгожданное повышение уплыло из-под носа, и она уволилась. Фанни решила стать независимым журналистом, чтобы самостоятельно выбирать себе темы и писать о том и как считает нужным. Разве не для этого она когда-то выбрала эту профессию? А пока она задумала написать историю разочарованных, настоящую, по дневникам, которые они ей доверили. Потом уж пусть ангелика, жасмин и маргана сделают с этим, что захотят, не фанне решать за них. Но правда должна быть где-то записана. Канни изучала дневники разочарованных в доле паперёк, что-то выписывала, какие-то абзацы помечала стикерами. Она отыскала на чердаке свои собственные дневники, ведь и она училась у месье Фалле только несколькими годами раньше. Она расположилась на кухне, где так часто готовила завтраки для своей сестры. На застеленной клеёнкой стол поставила ноутбук, открыла его и начала писать.